В воздухе поднялись, бросила Нелька боевую гранату за ограду, пинками погнала своих кальсониц домой. Ведь свои же, свои русские же, советские, предали девки. Еще комсомолки. Подпела тонко какая-то молодяшка. Где-то с кем-то они сейчас на этом большом и беспощадном фронте танцуют.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 Разбуженные своим же налетом, немцы застрочили отовсюду. Пригибаясь, Нелька перебежала пойму черевинки, влезла в яму с навесом из прутиного мата, который по Панайотов передал Боровикову, оборонявшемуся со своим войском в устье речки. Разбудила Ротного. «Коля, два бойца? Мне к Щусю надо, а где он сейчас, не знаю» и сунула Боровикову пару сухарей, кисец с табаком. «Вот спасибо, вот спасибо!» Окончательно проснулся лейтенант. «Мы тут совсем, знаю, скоро кончится ваше мыторство. Скорее бы! Ощусь недалеко. С высоты его согнали. Совсем нас к берегу немцы прижали, положение отчаянное. Говорю, не пропадете, дай-то бог»